Глава 12. Договориться и определиться Жейдер оставил у мастерской, тому предстоит страховать меня. Голем выразил недовольство таким подходом и убеждал, что ему ничего не грозит. А если что-то и случится, то смогу помочь. Он вызвался меня заменить. При первой активации прибора, дабы обезопасить. Так-то оно так. Да дело в том, что хорек не сумеет подкорректировать алгоритмы, установить новые параметры и ограничения. Следовательно, возможен выход из-под контроля артефакта. «Приступим!» — установил я на сугроб деревянный ящик. Активировал артефакт, начал увеличивать воздействие на потоки стихий. В магическом зрении увидел четыре небольшие воронки, которые образовались от меня на расстоянии вытянутой руки. Поспешно вернул все в исходное положение. В начальных установках этот момент и вовсе не предусмотрел. Магия могла и в самом приборе начать буйство. «Что тогда?» От артефакта ничего бы не осталось, а процесс продолжился. О последствиях лучше не думать. Уточнил расстояние и круг рассеивания, установил запрещение на воздействие на сам артефакт. Красиво. Улыбнулся, смотря как у берега озера переливаются и крутятся воронки магических потоков. Они небольшие, слабые, но и мощность выставлена на половину единицы по десятибальной шкале. От получившегося эффекта почти ничего не ощущается, кроме как уплотнение энергии и стягивание ее к воронкам. Увеличиваю воздействие сразу на два пункта. Буйства нет, но эффект заметен. Стихии слились, и от них расходится круг, охватывающий пару десятков метров. Возвращаю в исходное состояние артефакт. Ничего не происходит, но окружающие потоки замедляются. Устанавливаю минус два пункта на недавно созданном приборе — Резкое рассеивание, воздух становится разряженным, потоки закручиваются в другую сторону. Хм, немного не такой строился расчет. Получается, магический шторм получится и в этом случае. А знак «минус» отвечает лишь за направление движения воронок. Ну, нормально. Вывел мощность на середину, артефакт начал чуть слышно вибрировать. Ради чистоты эксперимента попытался установить круг перемещения. «Не получилось. Увеличил радиус воздействия до 800 метров. Прошел границы, где заканчивается работа артефакта. Все четко. Внутри круга заклинания никакие не выходят, а стоит пересечь невидимую черту, и сразу магия становится послушной». «Получилось». Потер я ладони. Вернулся к прибору, увеличил мощность и радиус рассеивания. Если верить сторожевой сети, в которой почему-то ничего не отображается, то там, где действует мой артефакт, получилась окружность в пару километров. Артефакт работает на полную мощность, от него исходят гулы и ничего больше. Накопители полны энергии, никаких сбоев или конфликтов среди внутренних алгоритмов и посылов. Остается довести прибор до эстетической красоты, установить жидкокристаллический индикатор, создать пару дополнительных ловушек от вскрытия и... На этом все. И что делать, когда князь одобрит производство? Потер я лоб. До этого момента, еще не скоро, попытался себя убедить, отдам этот артефакт Гарцевой, пусть проверяет и экспериментирует. Все равно без заключения от ученых из университета артефактурики не обойтись. А за это время предстоит возвести стены, где начнут воспроизводить прибор управления потоками». «Кстати, мне бы еще парочку сделать, чтобы проверить возникшую теорию рассеивания и воздействия от вражеского артефакта. Недаром же сделал положительную и отрицательную шкалу. Одна печаль. Сейчас могу сколотить деревянный корпус. И не более того. У меня нет с собой такого запаса золота и накопителей». Выключил артефакт, полюбовался на спокойные магические потоки, а потом вытащил из кармана сотовый и набрал номер Кулыбина. Тот вызов принял. «Слушаю». «Иван, доброго тебе денька!» — произнес я. «Взаимно, если не считать, что у нас вечер!» — хмыкнул губернатор Магаданского края. «Блин, совсем из головы вылетела разница во времени. Ничего, не ни по государственным делам его беспокою». «Холодно там у вас!» — поинтересовался я, обдумывая, как бы ему намекнуть, что потребовалось еще промысловое золото. «Нормально, жить можно!» — ответил Кулыбин и огорошил. «Сегодня к твоей директрисе отправил последний запас из заначки. Ты же по этому вопросу звонишь». «А склады? Пополнишь?» «Через месяц, не раньше», — ответил мой собеседник. «Насколько слышал, у соседа дела хорошо идут. Сам господин Разрядов бахвалился. Но ты учти, цены у нас должны оказаться одинаковы, а то в ущерб своему клану работать не готов». «Понял. Благодарю за наводку», — мрачно произнес я. Ежу понятно, что стоимость закупки возрастет. Дед Стелла из меня всю душу вымотает, а своего не упустит. Олег Борисович тот еще жук, в хорошем смысле этого слова. Так получилось, что его внучке помог, спас, но он с лихвой рассчитался. Сейчас у нас деловые отношения, в гости друг к другу редко захаживаем. Наверное, слишком велика разница в возрасте и обоюдная занятость». «Пока решил не созваниваться. Сегодня проведу день со Стешей, завтра начнется учеба, и тогда уже начну этот вопрос решать. На создание второго артефакта материалы найду, а вот дальше будет зависеть от многих факторов». «Хозяин, чего так долго?» — спросил меня Жейдер. «В смысле?» — удивился я. «Прошло полчаса, не больше. Или ты замерз?» «Три часа тут сижу за твоей аурой и наблюдаю. Страхую и ничего понять не могу» то есть возможность использовать свой источник, то часть функции оказывается заблокированной. Подробнее попросил я. Мой питомец меня озадачил. Не только тем, что прошло много времени. Этот момент объясним. А вот тем, что голем мог в любой момент трансформироваться, но часть защиты атакующих посылов делать был не в состоянии. Этот момент в моих блок-схемах плохо проработан. Есть над чем подумать, чтобы артефакт довести до ума. За размышлениями дошел до дома, где уже ждал горячий обед. Стеша любопытна, чем я занимался. Но девушка не спрашивает. Пытаюсь воспроизвести артефакт, блокирующий создание переходов. Решил ей рассказать, но без деталей. «Судя по твоей ауре и тому, что происходили сбои в магических потоках, то у тебя получилось», — улыбнулась княжна. «Поздравляю!» «Еще рано. Требуется доработка и эксперименты», — ответил ей, а потом добавил. Общий принцип понятен. Большинство проблем решил. А шероховатости и неточности доделать легче. «А как насчет хвостов в универе? С этим когда начнешь разбираться?» «Ты мне все настроение испортишь», — помрачнел я. «Нет, чтобы предложить отдохнуть, приласкать». «И не мечтай», — прервала меня Стеша, а потом поспешно дополнила. «Ну не сию минуту. Хочу доделать курсовик и доклад подготовить. Тебе советую аналогичными делами заняться». «Да». «Уйду в одну из комнат и запрусь. Пожалуйста, не отвлекай. Договорились?» В интонациях княжны просьбы и неуверенность в собственных силах. Однако она права. Чем дольше откладывается учеба на потом, тем тяжелее придется при сдаче. Согласился с подругой, и мы с ней разошлись по комнатам. Разложил учебники, тетради с лекциями, на которых удалось побывать, ознакомился со своими долгами и... ужаснулся. Когда только успели всего назадавать... Хорошо, хоть Дворнов сжалился и большую часть работ мне ему делать нет необходимости. А всем остальным? Даже по физической подготовке и то за мной числится доклад с демонстрацией приемов магического боя с воздушным шестом. Хм, с этим еще не так сложно разобраться. «А куда деваться?» – печально вздохнул и сел за письменный стол. Стелла Викентьевна разрядово, счастливо улыбалась. Она сумела таки добиться от хранителя очага, чтобы тот помог обойти некие способности Кулыбина. «И все же это опасный путь», — пробубнил Штард. «Ты внучка главы клана. Олег в тебе души не чает. Своим безрассудством нанесешь ему удар. Подумай, так ли правильно собираешься поступить? Что скажут подруги, общество?» «Плевала я на окружающих», — отмахнулась Стелла. «Ты мне установил посыл. Его осталось активировать в нужный момент. Так чего теперь-то пытаешься убедить, чтобы отказалась?» «Все ошибаются. Те, кто способен мыслить и размышлять», — ответил хранитель очага, а потом добавил, «особенно тогда, когда не все очевидно, а просчитать последствия сложно. Ты меня вынудила, признай это». «А вот сомнения в тебе посеял. Прошу, переговори с главой клана. Расскажи о задуманном. Сними с меня бремя ответственности». «Хорошо», — согласилась брюнеточка и улыбнулась. Она уверена, дед ее замысел поймет и одобрит. Ну, даже если и начнет ворчать, то она знает, как его гнев на милость сменить. Большую часть времени он со своей адвокатесой развлекается». Недавно они захотели на лыжах покататься, так охрана пару дней материлась и лыжню прокладывала. И чего губернатору Хабарска в голову взбрело? Пытается поддерживать физическую форму, прямо с утреца, и отправился круги наматывать. Его телохранители сопровождают. Территория под контролем хранителя очага, а госпожа Вертагина нежится в постели. Как бы Любовь Петровна из ее деда все соки не выжила, Стелла не то чтобы с женщиной подружилась, но неприязни не испытывает. А Кулыбин, гад, никак не подарит колечко и не заговорит о дате свадьбы. Шубку гад подарил, сережки, браслетик, а на пальчик ничего. Вот кто он после этого? Стелла покинула хранителя очага и направилась в холл. Скоро дед вернется с лыжной прогулки, и она у него заручится поддержкой. Штард прав, Не следует на такой шаг идти, не предупредив самого близкого человека, который ее воспитал и за нее переживает. А то разъярится, взбесится и устроит вендетту. И останется она одна с малышом на руках. К разрядов друг друга стоят, поубивают один другого, а ей только слезы лить. — Что-то я себя накрутила, — посмотрела стала в зеркало и поправила выбившийся локон. Дед не заставил себя долго ждать. С шуточками, немного пошловатыми, вошел с мороза в дом. Весь раскраснелся, радуется словно мальчишка, а за ним переступила порог Любовь Петровна в розовом комбинезоне, ввязанной шапке и улыбкой на лице. Оказалось, что и она так рано встала, а не нежилась на мягкой перине. Здрасте, произнесла шокированная Стелла. Дед, оказывается, ты знаешь очень забавные анекдоты. Ха! Кашлюнул в кулак губернатор Хабарска. «Девочка, поживёшь с моё, и не такого нахватаешься!» «Стелла, а чего ты в такую рань поднялась?» — поинтересовалась Вертагина. «Хотела к нам присоединиться, да не успела?» «Нет, я лучше на снегоходе погоняю», — отрицательно покачала головой брюнетка. «Дед, хочу с тобой переговорить». «Срочно!» — поинтересовался Разрядов. «Ага, один вопрос подгорает», — немного неуверенно произнесла Стелла, которой уже не кажется её идеей блестящей. «Подожди в кабинете. Переоденусь и сразу приду», — кивнул Олег Борисович внучке. Где-то спустя минут сорок Стелла вышла от разбушевавшегося деда, непроизвольно выпустившего три молнии, и теперь кабинет подлежит ремонту, а диван на свалку. «И чего то орал? И из себя выходил?» — вздохнула брюнеточка. «Мог бы спокойно объяснить свою позицию. Подумаешь, нехорошо своего любимого обманом под венец тащить». «А как мне с ним бороться?» — тяжело вздохнула и потерла висок. Она не могла видеть и догадываться, что Разрядов в это время достал из сейфа бутылочку коньяка, налил себе в бокал и, улыбаясь, чуть-чуть пригубил. Да, Люба оказалась права на все сто. Чем запретнее плод, тем он слаще. Теперь-то дело за внуками не станет. Его уверенность немного пошатнулась, когда он пересказал своей любовнице, что произошло в кабинете. Та осмотрела трещину на потолке, дыру в кожаном диване, опаленную стену и заявила. «А не переиграл? Девочка-то может от всех планов отказаться?» «Это вряд ли. Она вся в меня, упертая», — отмахнулся разрядов. «Однако твой авторитет для нее существует. Родственная привязанность и обожание явные. Побоялась устроить сюрприз и пришла предупредить. Нет, Олег, ты палку перегнул». Задумчиво произнесла адвокатесса, понимая, что перед ней он еще сгладил слова, которые употреблял. «Как исправить?» — хмуро поинтересовался разрядов. «Не знаю», — развела руками Вертагина. Впрягся в учебу, а на отдельных листах, лежащих рядом, время от времени добавляя пришедшие на ум идеи. Какие еще усовершенствования вложить в артефакт потоков? До позднего вечера работал». Сделал два доклада, курсовик и десяток задач по магической теории. Очень впечатляющий результат. Но голова стала тяжелой, и мысли ворочаются с трудом. Когда не смог вычислить элементарную зависимость, где сила стихии Земли впитывает энергетический разряд, то понял, что на сегодня достаточно. «Все равно толку не будет!» Отложил в сторону ручку и потянулся, а потом потер уставшие глаза. Поскребся в дверь к стежке. В ответ не звука, а сторожевая сеть показывает, что девушка в комнате. Считал ее ауру и восхитился умеренному и ровному сиянию. «Да она дрыхнет», — чуть слышно произнес, а потом мысленно приказал Жейдеру бесшумно вскрыть замок. Хорек попытался привести аргументы, что так неправильно и непорядочно, но ослушаться не попытался. Бубнит, а сам в замочной скважине орудует выпущенным когтем. Замок быстро поддался... Дверь бесшумно распахнулась, а я оказался прав. Моя подруга сладко спит, уронив на пол толстую тетрадь. Решил над стешей подшутить. Добавил посыл сна, а потом осторожно взял подругу на руки и в свою комнату перенес. Уложил на диван, прикрыл пледом, а сам за стол сел. Снимаю заклинание с девушки, понимаю, что та проснулась и начинаю ворчать. — Ну зачем ты меня соблазняешь и к себе в объятия зовешь? «Не железный я. Готов все бросить и к тебе на зов лететь, как мотылек на огонь. Стеша, милая моя, подожди немного, дай закончить доклад». «Эм... Стас, а как я тут оказалась?» — удивленно спросила княжна. Демонстративно захлопнул тетрадь, подошел к дивану и присел на корточки перед подругой. Взял ее ладошку и, поцеловав, сказал. «Так ты сама пришла и стала соблазнять. Разве не помнишь?» «Не-а...» прищурилась та, а потом спросила. «А тапочки мои где? Или босой к тебе кралась? Блин, да помню я, как решила пару минут вздремнуть, а очнулась здесь. У тебя ни стыда, ни совести?» произнесла она, привстала и, обвив меня руками за шею, поцеловала. «Как это трактовать? Да какая разница? Нам хорошо вместе, это главное. Поужинали, а потом я предложил на остров, к Ксари, смотаться. Захотелось на солнышке погреться и в океане искупаться. Увы, княжна меня не поддержала» демонстративно постучала пальчиками по часам на моей руке и заявила, «Там не дадим друг другу уснуть, а утром в универ. Учти, спать ложимся в десять и без приставаний, вставать рано». Угомонились в полночь и то после того, как стежка пригрозила уйти в свою комнату или в княжескую резиденцию. Спорить с ней не стал. Обнял, и мы вскоре заснули, чтобы проспать, а утром собираться в спешке, на ходу выясняя, кто куда вчера закидывал детали одежды. «Блин, Стас, мы опаздываем. До поры всего пятнадцать минут!» Скача на одной ноге и пытаясь попасть второй, почему-то в мои джинсы воскликнула стежка. Я даже на секунду прекратил разыскивать ее лифчик, залюбовался подругой и предложил. «А может, ну ее к черту эту учебу! Возьмем еще один день на отдых!» «Нет!» — коротко ответила девушка, а потом поняла, что штаны-то не ее, и горестно вздохнула. Кое-как собрались, выкатились из дома... Жайдер в последний момент запрыгнул в мой рюкзак, княжна махнула ручкой и шагнула в построенный круг перемещения. За ней я отправился в столицу. На своего питомца возложил караулить артефакт потоков, который с собой взял, побоялся его в Сомовке оставлять, дабы никто любопытный нос не сунул. Насколько понял Леру, то за домом присматривает соседка, а та интересуется всем, ничего не боясь. «Мне повезло». Первая пара у дворного, а профессор в хорошем расположении духа. Оказывается, ему супруга поведала за завтраком, как Жейдер боролся с краской, нанесенной их отпрысками на шкурку голема. Илья Дементьевич даже уделил внимание в своей лекции, что не всегда мощная магия и убойные заклинания способны справиться с заведомо слабой. «Требуется найти правильный подход и определить суть зачарованного предмета, а потом на него воздействовать». Это если вкратце пересказать 10-минутные рассуждения, от которых лично меня потянуло в сон. Профессор что-то вещает, а я принялся соображать, как это сказать время, чтобы осуществить задуманное. Необходимо побывать в Питере и нанять строителей, довести до ума прибор потоков, представить несколько образцов боевых и защитных артефактов. Понятно, что заказ получу только на некоторые из них, а то и на производство одного. Опять-таки непонятно с количеством. Впрочем, цеха проектируются универсальные, чтобы легко сменить направление выпуска продукта. Если что, то найму работников, занятых на изготовление ювелирки. А вопрос с золотом так и не решен. Понятно, что такой ритм не потяну. Тратить столько времени за парты не получится. Взять ученический отпуск, а даст ли его Гарцевый или ректор, потребуется серьезные основание, с которыми они не поспорят. Пожалуй... Карты следует открыть, пойти в банк и посмотреть на результат. Поэтому-то перемену между парами ждал с нетерпением, даже ерзать стал. Как только звонок об окончании урока прозвенел, я отошел к окну, выставил купол тишины и, достав из кармана сотовый, набрал телефонный номер князя. «Слушаю!» — прозвучал голос Огнева через пару длинных гудков. «Олег Александрович, добрый день! Это вас беспокоит глава клана парфюмеров», — вежливо сказал я. «Здравствуй, Станислав. Что хотел? Просто долго говорить не могу. Хочу попросить о встрече. Вопрос касается артефакта, позволяющего бороться с магическими возмущениями. Пояснил я причину звонка. В двух словах сумеешь сказать? Что с ним? Создал аналог, экспериментальный образец при мне. Готов его продемонстрировать. А если заинтересует, то продолжу разработку и поставлю производство на поток». Подбирая слова, объяснил князю. «За тобой Громова или его людей пришлю?» – ответил Огнев. «Жди. Ты же в университете?» «Да, на занятиях», – подтвердил я. «Все, договорились». Завершил разговор князь, в трубке раздались короткие гудки. «Не совсем понятно, когда за мной придут. Но делать нечего, остается ждать. Прошло две пары, а посреди практической работы у Гарцевой в аудиторию вошли два телохранителя князя. Коротко переговорили с Елизаветой Матвеевной, и та указала мне на выход». Охрана князя меня сопроводила к массивному джипу, ни слова не проронили, даже на приветствие не отреагировали, только односложно отвечали. Создалось впечатление, что не поняли задачу, вроде бы и не арестованного конвоировали, но и не друга, настороженно себя вели. Примерно через 40 минут активной езды мы оказались в пригороде столицы. Приехали на какую-то армейскую базу, если судить по часовым, забору и пропускному пункту. Князь в сопровождении каких-то чинов осматривал военную технику. Судя по мрачным аурам его спутников и раздражению Огнёва, то от увиденного тот не в восторге. «Станислав Викторович! Коротко и по делу, без реверансов и глупых презентаций!» Оставив свою свиту, подошёл князь взмахом руки, отпуская конвоиров, сопроводивших меня к этому месту. «Прибор в рюкзаке. На внешнюю оболочку не обращайте внимания. Он готов к эксплуатации, его работу готов продемонстрировать», — ответил я. «На полигоне или в защищенном бункере?» – поинтересовался князь. «Хм. Лучше на открытом пространстве. В помещении его не испытывал, не гарантирую, что он не проломит стены. Потер я бровь, понимая, что до введения артефакта в эксплуатацию еще говорить рано. Немного переживал за внешний вид прибора, все же сколачивал наспех. Выглядит непрезентабельно. Однако Олег Александрович и бровью не повел. Задал несколько уточняющих вопросов, а потом попросил продемонстрировать, как он работает». Мне показалось, что невозмутимого князя, почти никак не проявлявшего эмоций, удалось поразить. «Итак, это опытный образец, с этим понятно», — покивал князь, когда лично убедился, что в обозначенном радиусе невозможно установить круги перехода, а заклинания почти не работают. «Когда представишь предсерийный прототип с описанием возможностей, характеристиками и объявленным ценником?» «Пару месяцев», — вздохнув, развел руками и поспешно объяснил. Учеба отнимает время, артефактами занимаюсь как хобби. Есть задумки создать комбинированную защиту. Используя обычный бронежилет и магический купол, но с возможностью отвечать на удар врага. В разработке есть универсальный нож, подходящий для спецов, с тремя функциями. Насчет стрелкового вооружения ничего сказать не могу. Там все завязано на боеприпасах. «Да, чуть не забыл», — достал свой сотовый и показал установленные камни силы. «Не требует подзарядки. Подслушать и проследить невозможно» при условии, что у второго собеседника аналогичный аппарат. «Ручная работа». Взял мой смартфон князь и с прищуром посмотрел на заднюю панель телефона. «А что насчет ювелирных браслетов? Их применение в армии или страже возможно? Почему не подал заявку?» «Пока еще не успел». Ответил на последний вопрос, а сам вспомнил, что этот вид деятельности еще не указан в перечне возможностей клана. «Ничего». «С Пегиным встречусь и выдам ему задание, что и как показать налоговому ведомству. Точнее, очерчу круг своих интересов, а адвокат сам предложит, как это оформить. Одна проблема – затягивать нельзя». Князь о чем-то задумался, внимательно смотрит на стоящий на земле артефакт, переводит взгляд на притихшего хорька и качает головой. «Так во сколько оценишь прибор?» – спрашивает Огнев. «Материалов потратил на пару тысяч, вложить предстоит совсем немного. Планирую уложиться в пару сотен» ответил я, а потом продолжил. «За саму разработку и доведение до ума, в такую же цифру, итого получается пять тысяч рублей. Не знаю, дорого это или нет», – пожал плечами и вопросительно посмотрел на князя. «А если серийное производство?» «Тогда дороже», – развел руками и пояснил. «Потребуется вложение, поиск мастеров и их обучение». «Смету предоставишь?» – поинтересовался Олег Александрович, а потом предупредил. «Сильно не наглей». «Партию в 200 штук закажу, но больше пяти миллионов из казны не выделю. Это с учетом того, что все сделаешь под ключ. Скажем, за полгода. Не позже». Не совсем понял условия. Осторожно сказал я. «Стас, мне необходим результаты быстро. Требуется конкуренция ученым мужам. Ты постарался честно озвучить, в какую сумму обошелся прибор. Подозреваю, учтены не все затраты. За работу необходимо платить, а за специфику еще и доплачивать». Впрочем, в контракте прописываются и штрафные санкции. Плачу щедро, но и спрошу по полной программе. Это не угроза. Констатация факта. Сроки. Задумчиво произнес я, пытаясь сообразить, как выполнить условия Огнева. Если круглые сутки работать, что соответствует 180 дням, плюс-минус, то уложусь, если не надорвусь, отстроить цех, обучить персонал, пусть даже небольшой, под вопросом. «При наличии денег возвести стены не так сложно, даже невзирая на зиму. Коммуникации – не вопрос, на питерских землях они уже имеются, достаточно реконструкции. Правда, бюрократия замучает, но на это есть адвокатская контора, пейгин за гонорар все уладит на раз. Однако у меня и другие проекты, которые бросать не хочу и не могу, а еще обучение в универе». «Предложение?» – поинтересовался Огнев. «Ты же не просто так решился продемонстрировать артефакт, который еще не довел до ума». «Следовательно, план имеешь». Князь посматривает на наручные часы, но уходить не спешит, а ведь его ждут важные дела. Впрочем, прибор, способный противостоять врагу, огневу необходим, как и многое другое. «Как бы мне взять академический отпуск?» Начал я, но Олег Александрович перебил. «Даже не думай. Ты должен закончить университет и получить диплом, желательно за короткое время». «Не успею ничего», — возразил князю и, вздохнув, продолжил. «Простите». «Контракт подпишу, если пойму, каким образом его выполнить. Сейчас такой возможности не вижу». «Угрожаешь?» — оторопило посмотрел на меня князь и нахмурился. В мыслях не было. Я приложил руку к груди и честными глазами на своего собеседника посмотрел. «Врешь! У тебя такой же взгляд и выражение лица, как у стежки. Когда она что-то скрывает?» Он усмехнулся и головой покачал. «Да, вот же сюрприз. Действительно, правильно говорят, что два сапога пара, «А муж и жена – одна сатана», – продолжил я. «Но-но! Ты мою дочь под венец еще не повел!» Чуть не сорвалось с языка, что это отец невесту Калтарев подводит, а священник проводит обряд венчания. «Так как насчет освободить меня от обучения в государственных интересах?» Поинтересовался у князя и предложил. «В качестве исключения, для блага страны, возьму на себя обязательство предоставить на ваш суд некие новинки, в том числе и разработаю определитель подслушивающих устройств в магическом пространстве». «А сами жучки сумеешь спроектировать, чтобы никто, кроме нас, их не засек?» – заинтересовался князь. «На какое-то время, а потом их придется совершенствовать, дабы противник все время отставал. Если один человек что-то придумал, то рано или поздно найдется умелец и разберется», – неопределенно ответил я. «Далеко не все способности и оборудование врага известны. Гарантировать заранее не хочу». «Я тебя услышал». – князь потер висок. «Ладно». «Парни тебя в универ отвезут. Подготовь смету по продемонстрированному артефакту с учетом той суммы, которую я озвучил. Представь предложение по разработкам, которым хочешь уделить время. Подумаю, что с твоей учебой сделать». «Отлично. Нет, от обучения полностью не отвертеться, это уже понял. С князя станется меня заставить экстерном сдавать экзамены и зачеты. Интересно, послабление препода сделают?» Гарцева точно на уступки пойдет, как и ректор, но есть принципиальные. Тот же Дворнов упрется и трешкуры спустит. Не посмотрит на партнерство и друга семьи. Но еще предстоит заняться оформлением бизнес-плана. Включать в него строительство нельзя, а вот примерную смету на сырье легко составлю. Все это замечательно, но запасы золота слишком небольшие, а покупать его по конским ценам не могу себе позволить. Пока меня с комфортом везли до универа, успел наметить следующие шаги. «Господа, отвезите в деловой квартал. В универе уже занятия завершили». Попросил охрану. «Простите, князь поручил доставить крыльцу артефакторики», ожидаемо возразил водитель. «Спорить нет смысла, зато спокойно перекушу в студенческой кафешке и начну вопросами клана заниматься». Так и получилось. Уплетая пирожки с капустой и запивая чаем на травах, специально припасенных для меня владельцем заведения, я набрал номер адвоката. А когда он принял вызов, то сказал. «Захар Иванович, приветствую». Прошу о встрече, есть проблемы, которые поручить могу только вам. «Добрый день, Станислав Викторович, очень рад, что не забываете старика и не даете умереть с голода». Это при том, что Пегину под 50 пятьдесят высокостатен, холост, любовниц меняет, как перчатки, и поговаривают у него даже есть два внушительных еженедельника с телефонными номерами своих пассий. Каждой даме уделен отдельный лист». И когда женщина перестает его интересовать, то попадает в блокнот с надписью «Бывшие». Не очень-то этим сплетням верю. Да, мы давно бы уже адвоката разорили. «Хм, господин Пегин, вы никак на пенсию собрались, раз себя зачислили в ряды пожилых людей. Мне искать другого поверенного и защитника интересов?» Со смешком уточнил я, радуясь, что у моего собеседника прекрасное настроение. «Да-да». Захар Иванович – своеобразный адвокат. У него почти нет проигранных дел, за исключением тех, где приговор оказывался жестче, чем все ожидали. Вот в этот момент никакие сделки с Пегиным совершать нельзя». «Шучу!» – рассмеялся мой собеседник, а потом серьезным голосом уточнил. «У вас проблемы личного плана или бизнес?» «Вопрос обширен», – обтекаемо ответил я. «Так когда и где переговорим?» хм. «Я решил немного развлечься и отдохнуть», — признался адвокат. «Нахожусь недалеко от столицы. Завтра прибуду в Москву, но если желаете попариться и пообщаться в неформальной обстановке, то буду этому рад. Приезжайте, адресок сейчас скину». Он уверен, что у меня есть машина или охрана на колесах. «Впрочем, позвоню начальнику службы безопасности, и тот все организует. Это не проблема». «Хорошо. Жду и — согласился я. Связался с Куршиновым и попросил приехать за мной кого-нибудь из наших людей, находящихся в столице. Семен Павлович не удивился, уточнил только про Жейдера, со мной ли голем. «Разумеется, мы же договаривались, что без охраны не хожу», — усмехнулся я в трубку. «Парня из ювелирного магазина прислать? Или попросить комарью с Желианой? Недавно с девушками общался по одному интересующему вас человечку. Они как раз кое-что разузнали», — подумав, сказал Куршинов. «Опять тебя обскакали». «На этот раз их направлял и руководил», — довольным голосом хмыкнул мой начальник охраны. «Принято. Если дамы свободны, то жду их в кафе, перед артефакторикой», — сказал я, но расспрашивать об итальянце не стал. «Насколько понимаю, речь именно о том, кто сделал странный заказ. Давно хотел пообщаться с, кажется, Марио Росси, так он себя в документах обозначил. Я пытался самостоятельно разузнать про его клан Арту. Увы, безрезультатно». Правда, недолго сидел в информе, но поручил сверчку этим вопросом заняться. А от хранителя никаких сообщений не поступало. Получается, он тоже ничего не раскопал. Поэтому подозрения в странности заказа только вырастают в геометрической прогрессии. Ждал телохранительниц минут 20, Те подкатили на розовом джипе. Розовом. Блин, и когда это успели купить такую яркую тачку? Опять-таки, как-то не солидно в ней ехать. Или это стереотипы? «Станислав Викторович, мы прибыли», заявили подруги под осуждающим взглядом Жейдера, сидящего на стуле рядом со мной. Девушки входили в кафе чеканя шаг. Шак». Кого-то они копируют. Черные кожаные плащи, расстегнуты, облегающие водолазки, перевязь «Кабур», из которых торчат рукояти массивных пистолетов. Ножки хороши, признаю. Темные колготки в сеточку, ботфорты до колен, шпильки тонкие и высокие. Юбочки номинальные, коротенькие. Естественно, в кафе воцарилась тишина при их появлении. Только бульканье воды из бутылки и тихая ругань, когда чашка переполнилась. «Вы откуда?» – поинтересовался я. «Задание?» – гордо заявила Желиана. «Оно почти выполнено. Звонок Семёна нас застал в самом разгаре. Осталось немного», – подтвердила Чёрная Луна. «А тачку где взяли?» – полюбопытствовал я. «Насколько помню, такими расцветками не интересовались». «Для дела. Арендовали. Обошлась в большую сумму», — успокоила меня Жулиана. «Хозяин, а перед кафе нет видеонаблюдения?» — поинтересовался Харёк. «Зачем тебе?» — посмотрел я на своего питомца. «Шикарные были бы кадры, когда дамы из тачки выходили», — мечтательно заявил тот. «Вдаваться в подробности я не стал. Мой питомец какую-то пакость в отношении своих соперниц всё время выдумывает». «Ладно, по дороге всё расскажете», — махнул рукой девушкам и направился из кафе. В отражении зеркалу у барной стойки заметил, как Жейдер демонстративно прикрыл лапой глаза, а потом показал темнокожей воительнице и ее подруге выпущенный крайний коготь. Он одобряет их наряд? Ничего не понял. Зато студенты так ни звука и не издали, когда я выходил. Такие наряды редко кто носит. Точнее, они, как бы мягче сказать, специфичны, используются в кино или ролевых играх. Не для этого ли им потребовался розовый джип? За руль села Жилиана, Рядом с ней мне предложили расположиться, зная, что не люблю ездить на заднем сиденье. «Не в этот раз, и не в этой тачке», — хмыкнул я, порадовавшись, что задние стекла наглухо тонированы. «Неужели у нашего главы клана предрассудки?» — вырвалось у Камарии. «Айбеку расскажу», — пригрозил я. «Так мы на работе, а муж страховал, он в курсе происходящего», — пожала плечиками «Черная луна». Продиктовал из смс адрес, где находится адвокат. Жиллианна построила маршрут по навигатору и резко стартанула, распугивая мощным ревом двигателя и бибиканье малолитражки. «Не спеши. Не на пожар едем», — предупредил я. «Все под контролем», — хором успокоили меня телохранительницы и рассмеялись. «У них отличный дуэт, понимают друг друга с полуслова». «Кто расскажет, что там по-итальянцу удалось раскопать?» — спросил телохранительниц, стараясь не обращать внимания на лихую езду. «Впрочем...» После того, как меня Жанка покатала по Питеру и на треке, то это просто пешая прогулка. А вот несвойственное поведение телохранительниц наводит на определенные размышления. Уверен, сейчас услышу интересные новости.